Глава четвертая Джей Ран Ярина с пролета был практически неразличим на фоне Тигонских скал. Достигнув нужных координат, Виталий со стажером зависли и принялись осматриваться. И только минуты через две молодые глаза Сытина выхватили внизу знакомый силуэт. «Да вот он!» сказал Юра почти весело. Виталий хотел переспросить «Где?», но стажер уже тыкал пальцем в лобовой колпак чуть левее продольное сиглайдера. «Вот!» — повторил Сытин. Сначала там, куда он указывал, Виталий разглядел несколько каменных россыпей и длинную, слегка изломанную белесую полосу. Одна россыпь громоздилась прямо на полосе, и делила ее примерно пополам. Пятью секундами позже у Виталия словно пелена с глаз упала. Раз — и все. Он понял, что никакая это не россыпь, а слегка покореженная двухсотка джейран, начисто лишенная хвостовых обтекателей и вертикального стабилизатора. «Садимся», — объявил он. Сытин дисциплинированно вжался в кресло, И выбрал слабину на ремнях. Сели они удачно на сравнительно ровное место и недалеко от разбившейся двухсотки. Белая полоса оказалась трещинной в каменном массиве доверху, забитой притрамбованным снегом. Снег был уже не ослепительно белый, как давишние свеженаметанные сугробики у опор кораблей, а имел отчетливый сероватый оттенок. Включить обогрев костюмов было делом нескольких секунд. А оборудование на первичный осмотр таскать бессмысленно. Все равно пока непонятно, что именно понадобится в первую очередь. Поэтому Виталий проверил маску, убедился, что термоэлементы в костюме потеплели, вынул из кобуры пистолет, удостоверился, что батарея заряжена полностью, вернул в кобуру и повернулся к Сытину. «Ну что, Юра, готов?» «Готов, мастер?» — бодро подтвердил тот. «Пошли». Они вылезли на промороженную поверхность Тигона. От базы их сейчас отделяло без малого полтысячи километров, поэтому можно было считать, что они наконец-то попали на настоящий Тигон, дикий и неизведанный, а не на обжитый форпост Семеновского полка. Даже маячивший неподалеку Джейран не особенно посигал на дикость. Он сам стал ею, потому что не смог вернуться к месту приписки и потерялся здесь, на тогда еще неосвоенной луне Ириллы. С тех пор минуло три с лишним десятка лет, но сколько-нибудь освоенной упомянутая луна так и не стала, за исключением крохотного пятачка, на котором расположился базовый лагерь научников и полевая точка Семеновцев. И никто из землян до сих пор ничего толком не знает ни о здешних каменных россыпях, ни о скалах на горизонте, ни о закупоренной трещине. Дикость, как она есть. Она когда-то победила лейтенанта Ярина. Задача спецов из Р-80 состояла в том, чтобы на этот раз... Победил человек, а разыгравшаяся здесь трагедия по возможности никогда больше не повторилась нигде. Юра, позвал Виталий. Да, мастер, обернулся тот с готовностью. Доверяю вести съемку. Ух ты! Даже не взирая на маску, было понятно, стажер улыбается от уха до уха. Вести съемку. Виталий приказал ему впервые, раньше всегда снимал и комментировал сам. «Что, ух ты, готов или нет?» – пробурчал Виталий. «Готов, мастер! Раз, два, поехали!» Когда стажер успел прикрепить к маске объектив видеоглазка, Виталий не заметил. Однако красный огонек ведущейся записи вовсю мигал у его правого виска. Как и положено в начале видеоотчета, Юра дал общий план и не двигался, пока мастер диктовал начальную вводную. Дату, местоположение, координаты, метеообстановку, модель потерпевшего крушения корабля, его приписку и экипаж, предполагаемую дату катастрофы. Все это Виталий наговорил ровным, бесстрастным голосом, привычно и рутинно. Джейран Соло-М — сидел в трещине с легким креном на левый борт и небольшим дифферентом в нос. Было ли это результатом не вполне удачной посадки или двухсотка вплавилась в снег уже потом, Виталий пока не знал. Обшивка была продрана как минимум в трех местах. Все три позади рубочного колпака, но сам колпак остался целым. Если пилот в момент аварии находился в рубке и успел задраиться, Вполне возможно, что и герметичность сохранил. А вот кормовой части здорово досталось. Даже частично сохранившиеся горизонтальные стабилизаторы выглядели изжеванными. Однако поверхностного осмотра вполне хватило для вывода. Повреждения в основном косметические, хотя и обширные. Вряд ли задеты двигатели и системы жизнеобеспечения. Торично Виталий подумал, что если Ярин пережил первые минуты катастрофы, дальше его шансы уцелеть ощутимо повышались. По сути дела, главное в такой ситуации — восстановить герметичность, если повреждена обшивка. С этим в большинстве случаев справлялась и автоматика, но необходимо было, чтобы люди не оказались в отсекаемых помещениях. Логика подсказывала. Раз корабль не выглядит просто рухнувшим с неба, а худо-бедно севшим, значит, Ярин, как минимум, пережил посадку. Джейран вполне способен сесть и с изжеванными стабилизаторами. Были бы у пилота руки прямые, да дух крепок. «Ну, что думаешь?» — спросил Виталий у стажера, когда тот выключил камеру. «Думаю, надо тащить сюда автономы и плавить снег. «Пока днище скрыто, ни хрена мы не поймем», — отозвался тот с непонятной уверенностью. «Грубо, но верно», — вздохнул Виталий. «А какие автономы?» «Космодромные, которые пятаки продувают от мусора. У них и нагрев есть на случай снегопадов. Я такие в академии обслуживал». Виталий задумался. Мысль была интересная и в целом правильная. Хотя сам он в первую очередь подумал об автономах-разведчиках, наподобие тех, которыми пользовались при исследовании новых перспективных колоний, при штурме чужой базы на Ларее, помянутой майором с нашивками Виталий и Коля Волошин, в то время Терентьев, таких немало угробили, да и вообще автономы-разведчики в любых войсках считались ресурсом в высшей степени расходным, а тот то распределял новые комплекты по частям и подразделениям, был, с одной стороны, крайне нужным и важным человеком, а с другой, не знал покоя ни днем, ни ночью. Постоянно дергали алчущие. Такие разведчики тоже умели плавить снег и лед. Но что-то Виталию подсказывало. Специализированные космодромные автономы справятся с этим лучше, а главное, быстрее. Особенно, если ими Будет командовать специалист, хорошо их знающий. Тогда и думать нечего. Сделай еще с десяток статичных планов для отчета и полети назад. Виталий опасался, что сегодня больше ничего не успеть. Однако ошибся. Все тот же угрюмый начальник космодрома вызвал необъятного какая растат сержанта по фамилии Ружечка и негромко велел: «Помоги ребятам». Ружечка жизнерадостно ответил. «Поможем? Что надо?» Виталий объяснил. Ружечка почесал переносицу и затребовал подробности, желательно с видео. Прокрутили ему ролик. Сержант подсокал языком. «Какие однако основательные люди! Замечательное видео сняли! Все понятно! Сейчас поужинаем!» а сразу после о задачах операторов. «Хватит им бездельничать! Холки отъели, битюги обзавидуются! Пора повкалывать! Готовьтесь к вылету!» От такого напора Виталий немного оторопел, но в полете Корцабу Арцабу они наотдыхались на полгода вперед, поэтому мысль встретить ночь в холодной Тигонской пустыне не особенно пугала. «Действительно, чего тянуть, раз люди тут умаялись отъедать холки и жаждут поработать, а заодно и хорошим людям помочь», — думал Виталий, слушая Ружечку и периодически кивая. «Тем более этот висяк с найденным Джейраном и Семеновцем и прикомандированным троицем наверняка уже давно поперек горла. И трогать без спецов нельзя, и забыть не позволяют». Всего через час после ужина Виталий с Юрой почтительно наблюдали, как космодромные автономы, которых операторы между собой величали снегоедами, трудолюбиво принялись вгрызаться в трещину примерно в 10-12 метрах от носа вмерзшего джейрана. Для начала снегоеды углубились метра на три, оперативно откачивая из воронки талую воду и сливая ее вниз по слабому склону. Потом пробурили глубокий шурф во льду у самого края трещины и спустили в него гибкий нагревательный элемент, тлеющий алым шнур. Как объяснил один из операторов, шурф били к загодя насканированным пустотам, а затем снегоеды просто стали плавить слежавшийся снеголед у самых бортов корабля. Вода самотеком радостно уходила, Сначала в воронку, а потом в шурф и те самые пустоты. И уже там внизу, где не было алого шнура, замерзало снова. Виталий не мог не оценить профессионализм операторов и их рабочую смекалку, а стажер так и вовсе языком от восторга подсокол. «Хитро!» – произнес он с нескрываемым воодушевлением. «Умеют!» Виталий промолчал, но настроение у него тоже улучшилось, хотя опыт упрямо подсказывал. Вот чуть погодя начнут исследовать освобожденные от льдов Джейран, там и посыплются проблемы и трудности, как из рога изобилия. Одну проблему предвидеть было несложно. Трещина заметно шире корабля. Если убрать достаточно льда, корабль станет проседать. Лед, конечно, плавили не весь, только вокруг корабля, однако опираться эдакой махине все равно на что-то надо. «Как только просядет хоть на миллиметр», предупредил Виталий операторов, «стоп, шарманка, будем крепить». «Ясное дело», — отозвался старший в чине Капрала. Звали его Лешей, и был он молод, неунывающий и розовощек. Даже из-под маски видно. «Закрепим, господин капитан! Не бойтесь!» «Было бы чего!» – проворчал Виталий. «Мы за последний год и столько всего наковыряли!» – доверительно сообщил Лёша. «Сразу после выставки. Как было? Что не выезд, непременно что-нибудь потеряют или обронят. А то и вездеход. Либо застрянет где, либо вовсе провалится. А доставать кому? Нам, конечно. А вот ты натренировались, хошь-не хошь. Не хошь. Это потом уже разведка заранее трасс сканировать навострилась. А поначалу эти трещины нам уйму крови попили». «Жертвы были?» — справился Виталий зачем-то. Леша сразу посмурнел. «Были». Дальше выспрашивать Виталий не стал. «Какое дело черствому шурупу до героических дел столь же героической разведки?» «Минут через десять...» 10... Лёша внезапно встрепенулся, внимательно поглядел на Джейран, на лед, на стены трещины и скомандовал своим «Стоп!». На вопросительный взгляд Виталия он, с видом глубоко убежденного в своей правоте человека, сообщил «Не будем мы ждать, пока он сдвинется, господин капитан. Ну его, как шарахнется вниз в пустоты, доставай потом. Сейчас закрепим, не мешкая». Виталий даже не успел поинтересоваться, каким образом закрепят. Часть автономов принялась выжигать в скале наклонные узкие шурфы, часть начала таскать из текелага продолговатые металлические опоры. Еще немного, и Виталий сообразил. Они сооружают нечто вроде кильблоков для морских яхт, только крепят их не к тележке с колесами. А утапливают одним концом в каменный массив. Некоторые опоры сначала наклонно уходили в лед и только где-то ниже в камень. Закончив, автономы снова принялись плавить оставшиеся ледяные пласты упорно и методично. В принципе, уже начали открываться закругления в нижней части корпуса Джейрана и с носа, и кормы. Но в районе Мидаля. Вскоре случилась очередная заминка. Виталий со стажером терпеливо ждали сверху, у края трещины, а рядовые операторы о чем-то в полголоса совещались внизу. Потом они окликнули Лешу. Еще через минуту Леша позвал Виталия. Оскальзываясь на льду, Виталий как мог быстро спустился. С этого уровня закругление было заметным даже в районе мидоля, Однако тут, под Джейраном, почему-то не наблюдалось ожидаемой пустоты на месте расплавленного льда. Зато виднелся металлокерам. Двухсотка упиралась килем во что-то железокерамическое, что пока выступало из ледяного массива еле-еле самой макушкой. Именно в этот момент внутри у Виталия впервые шевельнулось что-то холодное и хорошо знакомое как когда-то на Лорее, около базы чужих. «Там снизу какая-то хрень!» — сообщил Лёша на. «Вижу», — буркнул Виталий. Пласти дальше. Поглядим, что это. Какой смысл гадать? Только аккуратненько, без спешки, без фанатизма». Лёша кивнул. Автономы в очередной раз принялись за дело. Подниматься наверх Виталий не стал просто отошел к носу Джейрана, попутно, осматривая нижнюю часть корпуса, досели скрытую под льдом. Юра все время вертелся рядом. Кажется, ему не терпелось задать какой-то вопрос, потому что он то и дело заглядывал Виталию в глаза и тут же отводил взгляд. «Ну», — промычал Виталий, задумчиво постукивая по кераму костяшками пальцев. К стажеру он не обернулся и не смотрел на него. Просто спросил, словно бы в пустоту. «Чего заметил?» «Огласи!» «Опоры!» — тотчас выпалил Юра. Постукивал Виталий. Как раз в месте, где левый передний посадочной опоре полагалось торчать из обшивки Джейрана. Полагалось. Однако ничего в этом месте не торчало. Сегменты «устья» были плотно сжаты по полетному, а опора, надо понимать, осталась внутри невыпущенной. «С кормовыми? Та же песня. Я уже поглядел», — С скороговоркой добавил стажер. «Что ж, Ярин, прямо на пузо садился? Без опор?» — недоуменно подумал Виталий. «Не то чтобы это было совсем уж невозможно. Было это скорее странно, нелогично» поперек всех наставлений и инструкций, ну а главное, весьма небезопасно, чтобы не сказать самоубийственно, в обычных условиях. Получалось, садился Ярин в условиях в высшей степени необычных. Впрочем, будь оно иначе, вряд ли сюда пришлось бы высылать спецов из Р-80. Пока автономы продолжали самоотверженно бороться с стегонскими льдами, Виталий внимательнейшим образом осмотрел каждое из четырех устьев, за которыми полагалось прятаться посадочным опором в полетном режиме. Все выглядели неповрежденными и пребывали в том состоянии, в каком обыкновенно пребывают в полете, неважно сквозь вакуум или сквозь атмосферу. Сегменты намертво сжаты и являют собой единое целое с обтекаемым корпусом служат частью внешней обшивки корабля. Не специалист и не скажет, что тут может внезапно прорезаться отверстие, из которого вырастет посадочная опора. Виталий пытался представить ситуацию, в которой Ярин стал бы намеренно садиться с невыпущенными опорами. И не мог. Логика и фантазия пасовали, но опыт подсказывал, отгадка — может оказаться совсем несложной, просто уж очень неочевидной. Первое, что приходило в голову — неисправность, однако внешний осмотр говорил скорее об обратном. Устья опор выглядели безупречно. Значит, внутренняя неисправность — отказ каких-то сервисных систем? Пока Виталий тщетно ломал голову, Лёша — Сделал то, что по здравому размышлению давно следовало сделать. Он приблизился и сунул Виталию планшет с какой-то мутной объемной проекцией на экране. «Это что?» — не понял Виталий в первый момент. «Под G раном внизу еще один корабль», — невинно пояснил старший оператор, протянул руку к экрану и одним касанием изменил цветовую заливку. Тут и Виталий наконец разобрался, на что смотрит. На данные сканирования, объемную просветку. Вон, сирененьким, обозначены стены трещины. Светло-голубым, невыбранный лед. Рыжеватым, обтекаемая блямба Джерана, А под ним, потемнее, еще один бот. Несколько крупнее двухсотки, но и до трехсотого определенно недотягивающий. По форме корпуса определить тип и модель второго корабля Виталий сходу не смог. Все-таки изображение во многом условное, а каких-либо характерных деталей или примет пока не просматривалось. «Второй в трещине не намертво», — сообщил Леша со знанием дела. «Там с седьмого метра заметное сужение, так что нижний борт крепить и смысла никакого нет, он заклинен в тугую». А вот джейрана нормально закрепили. Безопасно, я посчитал. Камень вокруг я тоже просканировал. Стабильный, без напряжений и пустот. Хорошо, сколько надо времени, чтобы остатки льда расплавить. Так, чтобы, если понадобится, под нижний корабль заглянуть было можно. Днище осмотреть и вообще. Минут сорок, сказал Лёша. Может, чуть больше. На глубине фирн совсем слежался. И сам плотнее, и течет медленнее. А свет вокруг трещины поставить можешь? А то когда еще рассветет? Да легко, сейчас распоряжусь. Интересно, — подумал Виталий. Если Леша с самого начала сканировал пустоты, почему он не понял, что кораблей в трещине на самом деле два, один над другим? Надо будет уточнить. Тем временем... Из-за посветлевшего горизонта начал величаво выползать колоссальный, опоясанный кольцами диск Ириллы, отчего непривычно яркий Сириус и совсем уж ослепительный Канопус несколько потускнели. В целом, созвездия не особенно отличались от виденных с Земли. Человечество, если разобраться, продолжало топтаться на самом краю собственной колыбели. Виталий. Задумался и отвлекся. Станут ли люди подлинными властителями пространства? Или так и останутся заложниками чужого знания, собирая космические корабли из инопланетных компонентов? Повторить или заменить которые так и не сумели, хотя не прекращают попыток. Годы идут, а ничего в сущности не меняется. Разве что число комбинаций, в которые можно собрать артефакты чужих, стремительно растет. Обезьяна может сколь угодно долго забивать гвозди микроскопом, но от ее действий даже гвозди не становятся обезьяне понятнее, не говоря уж о микроскопах. 40 минут не уложились, автономы ковырялись под кораблями больше часа, а Леша потом еще минут 15 все вокруг сканировал на предмет стабильности и безопасности. «Ну чё, господин капитан, мы закончили, можете лезть. Только это... штатную смену мы отработали, ребят домой хотят. Если вы недолго, подождём, а если застрянете, то мы б лучше полетели». «Недолго — это сколько, например», — уточнил Виталий. «Полчаса», — ответил капрал. «Если дольше, к завтраку опоздаем». «Ну да» подумал Виталий безо всякой, впрочем, неприязни. «Война войной, а жрачка по распорядку. Это мы, офицеры, можем варьировать, а солдату, помимо чистой службы, только столовая до да казарма с уютной койкой. Вот и все развлечения». Он взглянул на часы и с некоторым изумлением обнаружил, что рассвет, собственно, уже наступает. Просто в лучах прожекторов это совершенно незаметно. Значит, они с Юрой-стажером в рабочем режиме уже без малого 20 часов. Можно, конечно, и продолжить. Но особого смысла в подобном героизме нет, учитывая место, где они сейчас находятся. Тут даже связь с землей, струнная, естественно, строго по графику, а уж транспорт в солнечную или еще куда исключительно целевой, а не регулярный. Некуда торопиться, убиваясь на работе круглые сутки. «Некуда. И не зачем. «Вы сворачивайтесь пока», — велел Виталий операторам. «Как закончите? Зовите нас. Полетим все вместе». «Только пару снегоедов в трещине оставьте. Вдруг, когда мы вернемся, что почистить понадобится». «Да вы что?» — Леша всплеснул руками. «Мне зампотех голову открутит, если я технику в поле брошу!» Виталий удивился но влезать в контры с многочисленными местными спецами не хотел. Довольный шурупской наружности для косых взглядов и презрительных шепотков. «Как решить?» — миролюбиво уточнил он. «Нужны нам, снегоеды, капрал. Нужны. Разрешение, если что, будет. На базу вернемся. Тут же и будет». «Давайте на базе и решим, а?» — предложил Леша вкратчево. «Мне скомандуют». Я вам в багажник и снегоедов сразу загоню, и пульт выделю, и батареи насыплю. Но только как скомандуют, не раньше. Дрючит у нас, по-взрослому, уж извините». «Понимаю», — кивнул Виталий безропотно. «В принципе, он мог парней нагнуть, полномочия имелись, и зампотеха вызвонить, и, в свою очередь, нагнуть тоже мог, невзирая на то, что тот в соответствии с местным биоциклом». Сейчас спит без задних ног. Только зачем? Им со стажером на тягоне еще сидеть и сидеть под одной крышей с местными и соль, куда им потреблять в их же компании. Сие несомненно и неизбежно. Тем более Леша и не отказывается. Просто не хочет лишний раз огрести от начальства. Его вполне можно понять. Никто и никогда не хочет лишний раз огрести от начальства. Даже тот, кто сам кое-кому начальство. До отлета Виталий успел снять привычный сервисный тик с нижнего корабля. После расшифровки это давало возможность разблокировать шлюзы и получить доступ на борт. И полные идентификационные тики с белого ящика Джейрана. Данные с корабля Ярина раскодировались сразу же, поэтому Виталий успел также вскрыть главные люки двухсотки — и наружный, и внутренний и даже наспех осмотреть кабину, небольшой твиндек и техзону Джейрана. Два важных вывода из осмотра можно было сформулировать в первые же секунды. Во-первых, Ярин посадку на Тигон однозначно пережил. Во-вторых, и после посадки он не менее нескольких недель обитал в боте, попеременно занимаясь ремонтом в двигательном отсеке и разведкой окрестностей. Все это... Без особого мысленного напряжения нетрудно было установить в результате одного лишь осмотра. Но Виталий нашел еще кое-что, способное пролить свет на мельчайшие подробности аварии. Виталий нашел дневник лейтенанта Ярина, начатый уже здесь, на Тигоне, Рукописный, стандартным химическим карандашом в запасном формуляре. Разлинованный на узкие графы пластиковой тетрадки на 48 листов. Данное обстоятельство могло сильно упростить задачу Виталия и его молодого напарника, но могло и безнадежно все запутать. Тоже не исключено. Поэтому, решил Виталий, следовало отложить все текущие дела и внимательнейшим образом изучить найденный дневник. Сразу после того, как к шефу Р-80 уйдут отчеты о первом рабочем дне оперативной группы капитана Мажаева, Перед тем, как покинуть кабину Джейрана, Виталий, тщательно соблюдая все надлежащие процедуры, вынул капсулу с бортжурналом и загрузил ее в специальный экранированный контейнер. На обратном пути к базе у оперативников возник один единственный разговор. «Мастер». Внезапно прервал получасовое молчание стажер. «Ты когда-то давно обещал рассказать, за что тебя Гагарин не любит, но так и не рассказал». Юра Сытин говорил чистую правду. Виталий действительно обещал, еще когда забирал обоих новобранцев из академии. Но как-то тогда до объяснений дело не дошло, и Виталий уже было решил, что все благополучно забылось. Напрасно решил. Как минимум один стажер прекрасно все помнил. «Ну...» — протянул Виталий, прикидывая, как бы и любопытство Сытина удовлетворить, и не разболтать лишнего. «Если коротко, то так. Ты, разумеется, знаешь, что майор Гагарин стал первым человеком в истории, который проник на действующую базу чужих». «Разумеется, знаю», — подтвердил стажер и видеоролик видел тысячу раз. «Ну вот», — облегченно продолжил Виталий, поскольку о видеоролике даже рассказывать не пришлось, стажер сам его упомянул. «Как полагаешь, кто устанавливал камеры, которые этот ролик сняли?» Юра удивленно возрился на Виталия. А, «А разве не автоматы?» «Нет», — мрачно сообщил Виталий. База уничтожала любую нашу автономную технику. Но было подозрение, что после некоторых наших действий она может пропустить живых людей с экипировкой ниже некоего порогового уровня сложности. Ну и когда я действительно туда проник, и база меня не грохнула, тогда мне и велели установить камеры, чтобы заснять, как первый человек, проникнет на инопланетный объект. Я установил. Гагарин. Проник. Люди возрадовались, а герой Гагарин стал еще большим героем. Ошарашенный стажер даже рот приоткрыл на какое-то время. «То есть... то есть на самом деле первым был ты?» «Первым был майор Гагарин», — сварливо поправил Виталий. «Это во всех учебниках написано. А я обеспечивал техническое сопровождение, ну и безопасность заодно». Понятно, кадет? Сытин успел обвыкнуться с реалиями Р-80, касающимися секретности. В этом подразделении многое на вид было вовсе не тем, чем являлось. Случай с проникновением на Ларейскую базу вполне укладывался в этот ряд, и стажер, практически уже вжившийся в исполняемую роль, моментально это сообразил. Так получается... «В реальности это ты герой, а вовсе не Гагарин». «Ну почему?» — вздохнул Виталий. «Он лез на базу на полном серьезе, реально полагая, будто он первый. И прекрасно сознавал, что рискует жизнью. И действительно ею рисковал. Понятно, что он сильно удивился, найдя внутри меня. Я бы тоже удивился на его месте. Кстати, он как-то потом признался». Сначала решил, что база морочит ему голову, что я не человек, а фантом, порождение базы. Уверяю тебя, у него были все основания так думать. Но в итоге мы объяснились. Сначала прямо там, на базе, а потом уже в безопасном месте, через пару дней. Вот и вся история. И тебе приказали молчать? Вроде того. Герой должен быть один. И лучше, если это известный каждому салаге майор Гагарин, а не неведомый шуруп, который вдобавок каждый год меняет фамилию. Привыкай, кадет. С тобой вполне может произойти что-нибудь столь же неоднозначное». «Вот же жопа какая!» — обронил Сытин в сердцах. «Теперь все понятно!» «Да что тебе понятно, кадет?» — миролюбиво проворчал Виталий. «Думаешь, Гагарину легко? Он хороший парень, честный и вправду герой, даже без этой чертовой ларыйской базы. Ему, чтоб ты знал, труднее, чем мне. Думаешь, честному искреннему человеку присваивать чужие заслуги? Не противно?» «Мне бы было противно», — заявил Сытин. Чувствовалось, что в своих словах он уверен абсолютно. «Вот и ему противно, особенно, когда я оказываюсь рядом. Но он, точно так же, как и я, ничего не может с этим поделать. Приказ и высшие интересы, понимаешь ли». Эх, выдохнул стажер и замолчал. И больше сегодня ничего у мастера не спрашивал.